ЧАСТЬ 3 Колизей на развилке трёх коридоров. До того момента, когда искажение силы достигнет предела, осталось, ах да, не больше пяти минут. Он приближается с каждой секундой. Проговорил Ксео, разглядывая рассыпавшиеся по полу фрагменты потолка. Нейт подошёл к певчему настолько близко, что мог чувствовать его дыхание. «Что ты собираешься делать, Ксео?» «А? Я всего лишь певчий?» я не могу сотворить какое-то чудо. Поэтому я буду просто наблюдать за тобой. То есть просто ждать Гештальлоа и надеяться, что одна из его причин или чушуя Миквы или Клюэль исчезнет? Нет смысла об этом думать. Я уничтожу чушуя Миквы так, чтобы она уже никогда не восстановилась. Ты такой упрямый, но если тебе так будет спокойней, то можешь попробовать. Что бы ни случилось, через несколько минут всё станет ясно. Чёрная роба Ксео трепетала так, словно он стоял не в центре коридора, а опирался на стену. «Удачно, что Феникс забрал обоих оставшихся на арене. Так ты будешь один, так что резвись в волю». Нейт подавил импульс ответить на слова Ксео, каждая из которых подразумевала «У тебя не может ничего получиться». «Я просто должен это сделать». Развернувшись спиной к улыбающемуся чёрному монаху, мальчик побежал в центральный из трёх проходов. Он мчался по тесному коридору, полному застоявшегося воздуха. Ему казалось, что не успело пройти 10 секунд, как прямой путь закончился, и тотчас же его поле зрения расширилось, словно открылась какая-то дверь. Арена. Перед мальчиком лежала усыпанная песком площадка диаметром 50 метров. Вокруг неё была возведена пятиметровая каменная стена, прямо над которой начинались построенные катки зрительских трибун. Однако часть зрительских мест растворилась, Словно расплавленная какой-то кислотой, каменная стена полностью обрушилась, и даже песчаный пол местами осел, будто на него упало нечто громадное и тяжёлое. Уже по этим повреждениям можно было легко понять, насколько жутким был бой за чешую Миквы. И вот посреди этой полной шрамов земли, где сходилось в дуэлях бесчисленное множество людей, лежал один-единственный катализатор, который, словно бы не замечая ничего вокруг, вновь и вновь издавал грохот. Это был огромный белый камень, который даже взрослому пришлось подержать обеими руками. Узор на его поверхности был похож на змеиную чешую и периодически мерцал, подобно кровеносным сосудам. Странным было одно. Сейчас он мерцал намного ярче, чем днём, вызывая какое-то жуткое предчувствие, будто поверхность камня вот-вот разломится и нечто явится из него. Вздохнув, Нейт сделал шаг. Потом ещё один. Мальчик аккуратно приближался к чешуё Микве. По словам Ксео, до Гештелло осталось пять минут. Если пойти от обратного, то можно сказать, у меня есть ещё пять минут. Раз этот катализатор восстанавливается после разрушения, то надо заставить его исчезнуть, не разрушая его. У меня есть и время, и идея о том, как это сделать. Если использовать обратную песню, «Чешуя Миквы» — это кристаллизация силы Миквикс. Сам этот материал наделён свойством песнопения пустоты, А раз это так, то велик шанс, что обратная песня «Цвета ночи» подействует на него так же, как и на призванных существ пустоты. Я обязательно справлюсь. Обязательно. Сжав в правой руке кусочек обсидиана, Нейт на полной скорости побежал к сияющему белому камню. Исчезни! Занеся правый кулак над головой, мальчик ударил в самый центр пульсирующего бложника. По ощущению ему показалось, что он ударил не камень, а чешую какого-то гигантского живого существа. Носис. «Исчезни!» И в тот же миг... «Остановись!» Камень испустил бесцветное сияние, которое превратилось в барьер и отразило освещение цвета ночи. Странный звук, будто что-то искривилось, дошёл до мозга мальчика по костям его правой руки, а не через барабанные перепонки. а а «Что это сейчас было?» «Свет песнопения пустоты отразил обратную песню цвета ночи?» Только сейчас на собственном опыте Нейт осознал смысл слов Ксео «Чешуя Миквы не может исчезнуть, пока Миквик сама того не пожелает». Так вот, что это значит. Это не просто самовосстановление. Сама чешуя Миквы – это один из абсолютных законов песнопений. В конце концов, создательница песнопения установила непоколебимое правило. На чешую Миквы невозможно воздействовать никакими песнопениями. Песнопениями её не уничтожить, и даже против обратной песни в неё встроена абсолютная защита. Чтобы пробить этот барьер, нужно противостоять создательнице песнопений с помощью песнопений. Способен ли я на такое? Наверное, второй создатель песнопений, настройщик песнопения цвета ночи, Армадеус, тот, кто обнажил клыки на волю, мог бы это сделать. Но мне не хватает самого важного. С помощью музыкального языка зелофена можно призвать истинного духа ночи, Ну вот песнопение настройщика без мантры Силафена не исполнить, а я их совсем не понимаю. До Гештальло оставалось четыре минуты. На эту не оставалось ничего, кроме как сухо смеяться. У меня ещё четыре минуты. Подгоняя самого себя, мальчик изо всех сил сжал правый кулак, по которому пробежала острая боль. Вся его рука болела, словно от удара по железной стене. От столкновения со световым барьером всё до запястья покраснило и раздулось. Однако... «Всё нормально. Я ещё чувствую пальцы. Вот именно этого момента я и ждал. Если только мне это удастся, если я возобладаю хоть на миг, то смогу спасти Клюэль. Если я пробью этот барьер хоть на сантиметр... Именно ради этого я и зашёл так далеко». Мальчик занёс правую руку над головой и ударил по чешуе Миквы. Приняв всем телом импульс, ставшего ещё более мощным барьера, Нейт отлетел далеко-далеко, и беспомощно прокатился по земле. До Гештальло оставалось 2 минуты 30 секунд. Оставляя за собой только сухой звук шагов, Клюэль шла по центральному из трех коридоров развилки. «Там впереди, на арене находится Нейт. Почему у меня в груди колет только от мысли об этом? Я дам тебе последний, действительно последний совет». Проговорила сидящая у неё на плече призванное существо. «То, что ты увидишь там, тебе совсем не понравится». «Даже если не понравится, ну и ладно, потому что теперь все должно измениться к лучшему!» «Такая упрямица!» Тихо вздохнул Арма. В его вздохе слышалась и горькая усмешка и множество других разнообразных чувств. Клюэль шла вперёд, сдерживая нарастающее сердцебиение. В конце сужающегося коридора показался тусклый свет. Даля начала спрячься в тени, и только выгляни наружу. Последовав совету Армы, Клюэль осторожно выглянула на арену. В десяти метрах от неё лежал мальчик с волосами цвета ночи. ней В ту же секунду призванное существо запустило когти ей в плечо. «Тише! Смотри!» «На что смотреть? Нэйджа!» Рука, лежавшего лицом вниз, мальчика едва заметно вздрогнула. Подтянув колени и уперевшись в землю обеими руками, он кое-как поднялся. Его глаза не могли сфокусироваться в одной точке. В тот же момент, как Лиль подумала... «Нэйд, что ты делаешь?» Мальчик сжал левую руку в кулак, сквозь щели между пальцами излилось тусклое свечение цвета ночи. Мальчик сорвался с места и помчался к гигантскому белому камню, который всё время пульсировал и спускал какой-то бесцветный свет. Найд занёс кулак над головой, и в следующую же секунду свет катализатора мгновенно стал раз в десять сильней и превратился в напоминающую стену барьер. Едва Найд коснулся этого света, как его смело мощнейшей ударной волной, похожий на порыв ветра. Мальчик отлетел далеко назад и упал на землю прямо перед самой стеной. Несмотря на это, он снова поднялся и сжал кулак. Шатающейся походкой, которую даже трудно было сравнивать с бегом, Нейт подошёл к чешуе Миквы и был отброшен назад точно так же, как и в предыдущий раз. «Ай!» – дрожащее горло не давало Клюэль выдавить из себя голос. М да именно поэтому ты увидела Нейта лежащим». Пока Арма отвечала на вопрос девушки... Мальчик ни на секунду не останавливался. Вновь и вновь, раз за разом, он по очереди сжимал то один, то другой покрасневший опухший кулак, шёл к чешуе Миквы, а затем отлетал назад. По словам отца Ады, катализатор уже вскоре должен был взорваться. «Неужели он и правда пытается остановить его сам?» «Нет, он не пытается предотвратить взрыв. Я ведь уже всё сказал, девчушка. Он старается спасти тебя». «Чтобы спасти меня, он...» В этот миг сердцебиение клёли превратилось в боль. Причиной толчков, которые происходят по всему миру, является тот катализатор, который ты видишь. Но ты ведь понимаешь, почему катализатор так страшно боится? Катализатор боится? То есть вот это землетрясение — это его дрожь от страха? Чешуя Миквы — это часть силы Миквикс. Можно сказать, это один из её органов. И в то же время в этом городе находится ещё одна сущность, рождённая от всё той же Миквикс — но при этом инстинктивно пытающаяся противостоять ей. Именно в этом причина того отрицания, которое показывает катализатор. Рождённый от Миквикс, но пытающаяся ей противостоять. Клюэль вспомнила слова, которые услышала в чёрном одиноком мирке. Произошло поразительное изменение. Пусть в каждой жизни София Ов Клюэльнет проживала всего 10 лет с человеческим сознанием, этот цикл повторился многие сотни раз, и за это время в ней сформировалась не только человеческая... Ну и отдельный от Миквикс самостоятельная я В тот миг в куклу, скованную жестокими цепями, судьбой лишиться собственного я и человеческих воспоминаний, пусть ненадолго, но всё-таки вдохнули жизнь. Ей уже не было нужды долго думать. Речь обо мне. Верно. Ты и вот это чушуя Миквы отрицаете друг друга вне зависимости от своей собственной воли. Точно так же, как когда Тарморилис и Миквикс. Но постой, это же значит... И вот это землетрясение, и грядущий взрыв, и самое главное, вот эти страшные травмы Нейта, и та причина, почему он всё равно не сдаётся, всё это... Потому что существуешь ты. Это ложь. Ложь!» Хотела бы думать Клюэль, но боль в её груди была слишком сильна и не позволяла заниматься самообманом. Предотвратить Гейштельло возможно только остановив отрицание между тобой и Чешуей Микве. Нейт выбрал вариант изгнать Чешую Микве обратной песней. Если одна из сторон противостояния исчезнет, то землетрясение прекратится, а Гештальло можно будет избежать. Но он же не может этого сделать. Каким-то загадочным образом крупицы знания, живущие в самых далёких и древних воспоминаниях, Клюэль поняла. Человеческим телом, человеческими песнопениями невозможно заставить шешую Миквы исчезнуть. Этот катализатор находится под защитой Миквикс. Это кристалл, посланный в наш мир создателем песнопений. Он не подвластен всего лишь обратной песни И, наверное, Нейт сам лучше всех это понимает. «Ты знаешь, что все бесполезно, но никак не отступаешь. Почему ты так упорствуешь?» Ещё с момента предупреждения Арма о том, что увиденное ей не понравится, нет, задолго до этого Клёль готовилась ко всему. Но то, что открылось её глазам, оказалось слишком болезненным, мучительным, раздирающим душу. Способ предотвратить взрыв. Остаётся ещё минута, Может быть, даже меньше. И вот в настолько близком будущем город Триумфального Возвращения обратится в руины. Такой способ...» Призванное существо на плече у девушки медлило с окончанием фразы. И этого промедления было достаточно, чтобы понять, в чём заключается способ. и такого пустяка хватит. Это ведь на самом деле самый простой для понимания способ, разве нет?» Едва Клюэль узнала его, то почему-то не смогла сдержать смех. «Клюэль, ты...» «О, что такое летучая ящерица?» «Называть меня по имени совсем не в твоём духе, не так ли?» С лукавой улыбкой спросила Клюэль и ткнула замолкнувшую ящерицу пальцем. «Девчушка, пусть ничего другого не остаётся, но ты и правда согласна?» «Ага». Клюэль вновь обернулась к мальчику цвета ночи. «Да, меня это устраивает. Хотя все остальные, наверное, растердятся. Тогда я тоже пойду с тобой». а. Мне будет неудобно, если вся тяжесть свалится на тебя одну. И, наконец, я дам тебе время, чтобы ты смогла сказать на эту пару слов.